Обсудив дела, генерал Ша в ту же минуту послал за своим вечным фактотумам Сашенькой матушкой, мне митьёткой господина Зеленькова, которая попрежнему продолжала проживать на своём скверном пепелище. Хлебоносущенко однако по своей предусмотрительности и осторожности шёл за лучшее уехать ранее прихода этой достостойной особы. которые немедленно были сообщены лично самой Амалии Потаповной очей важные секретные инструкции. Результат этих инструкций, равно как и общий результат чрезвычайного совета, читателю знает непосредственно из глав последующих. Глава 30. Старый знакомый под новой кличкой. Проснулся на утро Селифанкова Лёв часу в 5. И долго сна своего не мог одолеть к великому неудовольствию водовоза, который стоя с своей бочкой у ворот, раз 8 уже принимался дёргать за ручку дворницкого звонка. Первых 4 Селифанкова Лёв и не почувствовал, пятый Кои как отдался в его ухе. На шестом он смутно подумал себе сквозь сон, над быть звонят. И на этом вполне справедливом предположении снова было успокоился сном блаженного. Но седьмой звонок привел его к сознательному подтверждению предшествовавшей мысли, что точно мол звонят. Кое-что черта несет там с позаранок. Встать не, что отомкнуть ворота, али еще соснуть малость. Пущай его звониться. Наконец, пронзительный звон восьмой раз вполне уже заставил его проснуться. Вскочил телефон, с горячей лежанки, Господобогом мимоходом помянул бормотанием, почесался, прочухался и слышишь от трещит его головушка. Больно трещит, а похмелье значит требует. Пошел он по утреннему обыкновению босиком отворять ворота. Ты что, Ляши, не отпираешь, инда кляч промерзла. Трещит брат того. Шипка, шипка, не приведи бог, то есть зашибся, значит, был дел по малости. Обхмелиться надо, это точно что. Пойдем? Никак это невозможно, потому рано еще. В фортал надо сбегать в девять часов. Панель тоже скрипстит, дровата, сказать. А после фортал усмахаю. Эво на фортал. Не ждпущай трещит башка до тех пор, пущай её. Пройдёт до 9-то, будет того хватишь. Никак нет. Знаю я в себе эту резолюцию. Хуж гляди сделаешь, лучше как не на есть обождать. А послехвачу. Ну что, те дери, а родуй сам по себе как-ли так. Селифан постоял, постоял, зевнул раз, петок на остром холадке. Все-таки трещи такая, такая значит линия и такой предел, что ничего не поделаешь, окромя того, что опахмелиться человеку бесприменно надо. На этом он и порешил сам с собой. Стал как быть надо, всю свою должность дворницкую, воды до да дров по жильцам натаскал, лестницы кое-где для виду подмахнул, панель поскрёб, и в квартале совершил обычно утреннее посещение с книгой да с отметками. А всё-таки трещит проклятая ничуть не желает затихнуть. И похмельную чарку настойчиво требует, просто моченки нету, хоть ложись да помирай на месте. Нечего делать. Против линии не пойдёшь. И Селифан Ковалёв, спустился в преисподнюю ближайшей распивочной, хватил косушку, закусил капустой кислой и вышел с твёрдым намерением приняться за работу. И точно принялся, только горит его душа. Как неретиво старается он грязно-ледяные глыбы с мостовой железным ломом скалывать, а она горит, догорит да и словно бы все подымает его. Не спуститься ли, мол, селюшка? Не ушни, не, не болуй. Строго выговаривает он самому себе, а душа и знать не хочет этих строгостей. Ай, спустимся, селюшка, ублажимся, голубчик. Поддался силифан на это лукаво сладкое искушение и перед обедом снова спустился и снова хватил. Ведь вот каков человек я есть окайянный, укоризненно мыслит он сам с собою. Я знаю, что не резонт, что, коли побежишь по этой самой дорожке, так и удержу над тебя не будет. А не могу, потому тянет. Лучше бы уж было не ходить и не пить совсем, чем так-то. Эх, грехи наши тяжкие, слаб человек, прости, Господи. Разобрал тки селифана и чувствует он, что на взводе состоит и что целый день деньской ему таким манерам промаецца придется. Тут и опять-таки ничего значит не поделаешь, потому линия. часов в четвёртом, только что прилёг было Селифан Ковалёв на свою лежанку задать доброго храпака и затем стряхнуть с себя всю эту блажь похмельную, на духом его раздался звонок. Хожалы принёс ему повестку явиться на завтра к 11 часам утра. в такую-то часть к следственному приставу и при всем удобном случае заодно уж для порядка ругнул его за пьяный образ, причём дал доброго подзатыльника в качестве доброго начальника и удалился с гражданским сознанием верной исполненного долга. После его ухода едва Селифан опять успел себе сладко растянуться на своём нехитром ложе, раздался вдруг новый звонок. Эх, и хорошатало нелёгкая. Кого вам надо? У ворот стоял человек в бекеше с смеховым воротником и нетерпеливо постукивал о сапог своей тросточкой. Какая здесь любезный квартира отдаётся, спросил он. Да вам какую надо? Да ту вон, что у ворот билет наклеен. Та фатера, две комнаты и кухня с чуланом. А много ли ходит? 300 в год. Догонька. Обкажи-ка её сейчас. Выступайте на ту вон лестницу, а я только ключи захвачу. Господин в бикеше осмотрел квартиру и остался ею доволен. Хорошо. Я сегодня же переезжаю сюда. Сразу решил он на месте: ты уж друг любезный, никому больше не показывай. На вот тебе задаток. Довольно будет 3 рубля. Очень на даже довольно. Ну и прекрасно. А это вот тебе для первого знакомства. И господин сунул ему в руку рублёвую ассигнацию. Дворник заметил, что бумажник у него не пуст. Над быти исправный жилец будет, решил он про себя и пожелал осведомиться, как фамилия будущего постояльца. Господин слегка замялся. Но это было одно только мгновение, после которого он с предупредительной поспешностью ответил: Петров. Иван Иванович Петров. Так, -с, чиновник -с, полагается. Нет, по торговой части, на коммерческой конторе служу. Дворник поклонился и проводил с лестницы господина, который спускаясь, повторил своё обещание переехать сегодня же, часов в 7:00 вечера. Потому человек ехал остои одинокий, объяснил он. Сборы у меня не велики, всего на один воз столько хватит. Так у меня дело недолгое, горячее дело. И они расстались в ожидании переезда. Глава 31. Байковый лозунг. Часов около шести вечера, когда Селифан Ковалев ощущал по-прежнему еще некоторое приятное кружение в голове и не приятную трескотню в затылке, к воротам дома, хранимого его бдительностью, подъехал на простом Ваньке давишний наниматель, а за ним, в шагах в тридцати, остановился бойкий и сильный Рысак, одного из петербургских лихачей. высокого роста, плотный человек, завёрнутый, что называется, по-стару купечески в хорошую лисью шубу, быстро отстегнул богатую полость изящных лёгких санок и осторожно оглядевшись во все стороны, неторопливо пошёл вслед за господином с Бекеше, стараясь не упустить его из виду. Лихач в некотором расстоянии тоже подвигался за этим последним. Погода, тихо и как бы сам с собою проговорил человек в лисьей шубе, проходя мимо господина в Бекеше, который разочтясь со своим Ванькой, в эту минуту дёргал за ручку звонка. Пока серо ещё, неизвестно, как пойдут дела. Мокра вода, опасность. Столь же тихо и тоже будто сам с собою промолвил господин в Бекеше. Скажись, снег будет. Снег, дождь неудача. Ясно удача. Нежни, стыдься, откачивай далее. Лисья шуба, словно совсем посторонней прохожей, прошла вперёд, и лихачьи санки за ней потянулись. В воротах показался дворник. Кого вам? А, это вы, сударь. Я, брат Сья Квартира моя готова? Да, что ей делается? Вестим готова стоит себе. Ну это хорошо. Стал быть, я вот и переезжаю. А небель тваш, где ж? А там ещё едет, при ней кухарка моя осталась, с ломавиком укладываются. А я вот вперёд их проехал, чтобы встретить, значит. Так, сано, стал быть проводить на фатеру, прикажете. Нет, братец, что там в пустыре-то одному мне делать? Они ведь с возом придут не раньше, как через час еще, а мне вот холодно что-то, прозяпья малость. Да как бы я до как-то во чайку бы хватить что ли? Нет ли здесь трактира поблизости? Как ни быть, он он на перепутье. А ну так вот что, друг любезный, необыкновенно ласковой и зодушевно обратилась Бикеша к Селифану Ковалеву. Я уж тебе поклонюсь. Помоги ты хозяйство наверх перетащить, как Воста приедет. От чего ж это мы всегда с нашим почтением? Это очень наможно, ну и прекрасно. За труды на чай получишь. А пока они там едут, сходи-ка ты мне в трактир да принеси чайку, а я пока в дворницкой у тебя что ли посижу, попьём да покаякаем малость про между себя. Ты мне про соседей-то расскажи, но о мужильце ведь всё это надо знать, сам понимаешь. Смахайка, на вот и деньги. Да мне недосуг, никак невозможно от ворот отлучиться, замялся дворник. Ну вот, вздор какой, толкуй про альховую дудку отлучиться. Ведь не на целый вечер, а всего-то на 5 минут махай. Я брат человек не гордый и простой, из мещанства тоже. и своим братом никак, значит, не гнушаюсь и не брезгаю. Как сдать в полусчёт, так хвати там себя и смушку. Разрешаю, значит, добавил новый постоялец. Дворник с пьяным глазом почесал задумчиво за ухом, улыбнулся при перспективи чайку и осьмушке. И слаб человек, не устоял против искушения, отправился. Высокий мужчина в лисьей шубе, всё время внимательно следивший издали за действием Бикеше, пошагал теперь на другую сторону улицы и продолжал оттуда свои наблюдения зашедшим в селефанам. Лихач меж тем оставался на прежнем месте. Господин из Бикеше выждал минуты две и тоже отправился вслед за дворником. Проходя мимо Лихача, он промолвил ясно: И вслед за этим словом тот повернул своего коня на другую сторону к человеку в лисьей шубе.